Темнело. Партия группами сидела возле тлеющих костров. Русские расположились отдельно, алеуты особо, у каяков был свой костёр. Кто подтягивал чаи из кружек, кто дымил трубками. Высокие звёзды висели над островом, глазами ангелов и покинувших мир душ глядели вниз. Ночь была коротка. Василий Кочесов лёг на спину, положил парку под голову, смотрел, смотрел в небо. Дрей да поднялся на локти. Ссыой усмехнулся, показывая розовые дёсны без зубов. Ты среди нас самый грамотный, да к тому же из мужиков. Молитву на сон грядущий, помнишь? Ссыой посмеялся, думал, шутит. Старвоежный. И эту молитву все знают, сказал. Помню, мать встанет под иконами вечером во имя Отца и Сына и Святаго Духа, а дальше не помню, виновата вздохнул Кочесов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради причистой Твоей Матери пробубнился, сой не вынимая трубки изо рта, оглянулся. Афанасий с Тимофеем тоже смотрели на него с удивлением и любопытством. Дурити недоверчиво улыбнулся Сой. "Это и все знают". "Дальше-то как?" снова спросил Василий. "Болоют", подумал Сой. "Не на того напали". Он лёг на спину, взглянул в небо, вспомнилось вдруг: Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Светлый весенний вечер. Печь не топлена, но в доме тепло. Помытые, готовые ко сну дети и взрослые старики стоят у икономе, единесь в домашней молитве. Ссой скрипнул зубами от сердечной тоски. Чего ж тебе надо, стерва, зло подумал о душе своей? Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Повторял про себя и глядел на звезды, привыкая к осмраду, то и дело доносившемуся с берега. — Не тронь! — вскрикнул вдруг на потянувшегося к коклу Василия Кочесова. Не тронул общий котел погаными своими руками. Я сам налью тебе в кружку. Утром разгрели остатки ужина, снесли байдары к воде и без молитв отправились дальше. На лайдах хусинных готовыми костями появились сивучи. Самцы задирали головы и ревели, как бы те поджидая самок. В стороне расположились старые сивучи. Они дремали, чесали седые головы задними ластами, портили воздух. На рёв матёрых самцов плыли самки, ложились вокруг них, образуя семейства. На рассвете портовщики тихизошли со стороны моря на лайду, и по сырости, стараясь не шуметь, погнали звери подальше от воды. И разбуженные себеучие пугались, охли, тряслись всем телом уползая, куда гонят. Устав, некоторые начинали стонать и плакать, и тут начиналась буря. Видя, что путь к воде отрезан, сивучи приходили в ярость, кидались на людей уже с выбитыми зубами и вытекшими мозгами. Портовщики без устали работали дубинами, стрелки то и дело добивали из ружей особо яростных. Уже некуда было удевать мясо. Русские ели только печённые ласты, а лиуты и кодьяки на природном своём харче растолстели, как нерпы, злоснились от хорошей жизни. По обычаю предков во время промыслов они не мылись, не меняли одежды и не стирали её. Стирка и мытьё русских вызывало у них суеверный ужас. Поэтому стрельцы старались сделать это пореже. Гнилое мясо смердили портовщики, чайки лениво выклёвывали глаза у брошенных туш. Позже на лайдах появились морские коты. У этих старики и вовсе дурно пахли. Чёрные, грудастые, были они нравоскандального, притом спесивы, как индейцы. Кот лучше погибнет, а место своего не уступит ни человеку, ни зверю. На людей они напали без страха и между собой грызлись с утра до ночи. Ины дрались до смерти, нанося друг другу раны зубами как саблями. День за днём, месяц за месяцем продолжался промысел. У русских охотничий азарт быстро пропал, и они только руководили промыслом, судили споривших из-за добычи и принимали компанейский по имехов. Таракан и его все старался увернуться от бойни и от шкурения, но к обязанностям старства относился серьёзно. На справедливость Пайка никто из спортивщиков не жаловался. Возмущались они, что больные придирчив таракана компанейским мехам, которые принимал, заставляй по нескольку раз мезрить кожу.